Далее определялось, как будет добываться негласная информация чиновниками особой секретной полиции. Они должны будут, одеваясь по приличию и надобностям, находиться во всех стечениях народных между крестьян и господских слуг в питейных и кофейных домах, трактирах, клубах, на рынках, на горах, на гуляниях, на карточных играх, где и сами играть могут, также между читающими газеты. Везде, где примечания делать, поступки видеть, слышать, выведывать и образ мысли проникать возможно. 24 декабря 1807 года министром внутренних дел был назначен князь Куракин. В должности находился до 31.03.1810 года. 30 декабря 1807 года Куракин издал циркуляр, адресованный начальником губернии, губернатором, Из этого документа видно, что он регулярно представлял императору сведения обо всех более или менее важных происшествиях по линии уголовного розыска. На некоторые из них царь реагировал. Об этом уведомлялись губернаторы. Приводим полностью текст данного циркуляра. Государь-император, усмотрев из ведомостей о происшествиях, Случаи, где один ума лишенный сделал смертоубийство, и зато был взят под стражу по произведению следствия предан суждению, заметить, изволил, что ума лишенного судить не можно, и что при таковом положении сих несчастных нужно брать предварительно меры для предупреждения всякого от них зла. И для того высочайший повелел мне по случаю сему предписать всем господам начальникам губерний, дабы вообще со стороны их сделаны были надлежащие распоряжения, чтобы подобных несчастий нигде и никогда произойти не могло. Из этого следовало, что лица, совершившие уголовное преступление в состоянии невменяемости, вызванной психическим заболеванием, суду не подлежали. Но сыскной деятельности это требование не касалось. Наоборот, только с помощью полицейских мер, включая сыскные, можно было предупредить уголовное проявление со стороны психически больных. 31 марта 1810 года министром внутренних дел был назначен Казадавлев. Находился на этом посту до 24 июля 1819 года. 25 июня 1811 года царским манифестом было учреждено Министерство полиции, выделившееся из Министерства внутренних дел под управлением министра Балашова, которая состояла из трех департаментов, из Особенного медицинского совета и канцелярии министерства. Во втором департаменте сосредотачивались дела судные и уголовные, тюремная часть, пересылка колодников, следственная часть, поимка преступников, беглых и прочее. Главным направлением деятельности этого министерства являлся надзор за выполнением законов и охранения внутренней безопасности. Министру полиции предоставлялось право использования войск, расположенных в губерниях, для выполнения поставленной задачи. Особенная канцелярия министерства занималась политическим сыском, включая контрразведку, разведку, надзор за российскими подданными за границей, цензуру и непосредственное расследование уголовных политических дел. Данную канцелярию возглавлял Санглин. В 1811 году вышло положение о корпусе внутренней стражи, в котором определялись его обязанности. А.